Прага, 12 марта 1989 года. Басин не знал, что делать. Точнее, что делать-то он знал, но не знал, может ли рисковать. Он не сомневался в том, что сказанная про Половцева правда, и, скорее всего, про Новака тоже. Но что теперь делать? Вспомнилось наставление старого и мудрого Виктора Павловича, преподавателя минской школы, проваленного кротом и обмененного разведчика. Он говорил, не пытайся решить все проблемы разом, решай по очереди, одну за другой. Первым делом, вернувшись в посольство, он зашел к Стасу Куняеву. Несмотря на внешне скромную должность завхоза посольства, он был вторым по влиянию после посла, если не первым. Что достать через него, что отправить, а это еще важнее, тоже через него. А отправляли контейнерами. Стас пил чай и куда-то торопился, но принял радушно. Он вообще был интересным типом. Родился и вырос в Ташкенте, сын эвакуированных, которые там же решили остаться. «О, салам!» «Салам, дорогой!» — отозвался Басин, устраиваясь в коморки. «Как дела на новостном фронте? Дела у прокурора у нас так делишки!» — посмеялись. «Слушай, я тут человек новый!» — Стас, понимающий, кивнул. «А заработать хочется. Ты насчет хрусталя знаешь?» — Стас кивнул. «Хрусталь все делают. А что не все? Одежда. Обувь тут приличная. Выпивка, ликеры там. Но это надо связи иметь», — Басин покачал головой. «Муторно. Муторно торговать потом. Лучше уж по хрусталю. Хозяин, барин. Ты мне лучше скажи, через кого опытом можно достать?» Стас иронически поднял брови, Басин развел руками. «Нет, я все понимаю, только намекни. Тут вот бородатый такой приезжает. С ним дело иметь?» Стас посмурнел. «С ним лучше вообще никакие дела не иметь». «Это почему? Он разве не в торговле?» «Это, как сказать, гыбуха эта местная. Хотя и они что-то мутят. Дружеский совет, не связывайся». «Понял?» От Куняева Басин отправился на переговорный пункт, пункт закрытой связи, заказать разговор с Берлином. В Берлине ответил его сменщик Бучанский. Басин хорошо знал его, рос по третьей линии. Не самый острый нож на кухне, но резать вполне в состоянии. Максимум, на что его всегда хватало — провести расследование, кто притащил спирт в военный городок. «Виктор?» По негласному правилу обращения по имени намекало на то, что дело личное, и его не надо проводить по документам. «Рад тебя слышать, как ты там? Местами. А ты уже освоился? Нормально, работы, только непочатый край. О серьезном по этой линии не говорили. Край, если только намеками. Ты чего трезвонишь? У вас там Половцев еще служит или перевели куда? А что такое? Да передать он мне должен кое-что». Басин был умышленно неточен. — Я диссер, как ты знаешь, готовлю. — О, не знал. Поздравляю. Половсов обещал помочь с материалом, но меня дернули. Напомни ему, как встретишь. — Хор, запишу. — Как у вас там с учениями? Запоминается первая и последняя фраза.